«Понедельник. Кто тут бездельник?» На утро водитель явился за нами один, бездороненной. «А где?» – спросил Петрик жестами и мимикой, изобразив не то вставшего на дыбы медведя, не то опять же, гингему, рассыпающую с крючковатых пальцев молнии. «Дора Михайловна?» – безошибочно узнал Артем. «Она встретила какую-то знакомую и велела ехать без нее. Сказала, сегодня Люся будет за старшую». «Почему это сегодня за старшую будет Люся?» – надулся Петрик. «Потому что старшая и старая – однокоренные слова, а ты у нас еще совсем молодой». Я гениально отбила едва возникшую Дарлинга претензию. «Отлично. Я-то голову сломала, не зная, как затолкать в машину великолепную пятерку пассажиров. Но бездоры нас четверо. Так что все прекрасно». «Люся, Петя, Эмма», – пересчитал по головам водитель. «А кто четвертый?» «Ты с ней еще не знаком». Очень милая девушка, наш пиарщик-стажер. Так, все готово? Тогда вперед, на выход. Кира ждет нас через 5 минут. К назначенному времени мы немного опоздали, потому что передвигаться по курортному поселку на машине не так удобно, как пешком. На своих двоих до Шанхая, где поселилась Кира, мы добежали бы за пару минут. А на авто пришлось петлять по узким улочкам, пробираясь между хаотично припаркованными машинами и секундно останавливаться, чтобы пропустить перебегающих дорогу отдыхающих. Кира ждала настоя под одиноким фонарем. В утренний час он не горел, зато сама девушка сияла и блистала. Не иначе прихорошилась и принарядилась в расчете на скорую встречу со своим любимым. «Думаешь, на каблуках и в мини-юбке тебе будет удобно бродить по лесам и карабкаться по горам?» Деликатно покритиковала я экипировку неразумной красавицы. Кира вывернула ногу. Посмотрела на красную подошву с высоченной шпилькой и покаянно вздохнула. «Вот я дура, да?» «Нет, нисколько!» Жарко заспорил галантный Эмма. «Ты такая красавица!» «Красавица!» Желчно поддохнул Петрик. «Но все-таки сходи, переобуйся, дорогуша! Лабутена и пересеченная местность — две вещи несовместимые. А мы подождем, ты нас пока еще не сильно задерживаешь». Покрасневшая красавица со всей доступной лабутеном скоростью Убрела в отель, и я попеняла Дарлингу. «Не обижай ты девочку. Она слишком взволнована перспективой встречи с неверным милым. И от этого не в себе. Не в себе это пустяки. Лишь бы не в гробу», – здраво рассудил дружище. «А на таких каблучищах она точно загремела бы в пропасть. Так что пусть скажет мне спасибо за уместную критику». «Хм-хм», <к muốnoro> – покашлял, врываясь в нашу беседу Артем. «Я не понял. Мы куда собираемся? Упоминались лес и горы?» А я планировал показать вам место с очень удобным подъездом. Там прямо из машины можно выйти в полосу прибоя. Шикарно, но это чуть позже. Единолично решила я, как назначенная старшей. Эмми и Кири нужно в Тихую бухту. Доставим их туда и покатим в прибой. Отсюда до Тихой быстрее пешком. Оглядевшись, сказал наш водитель. Не надо через весь поселок пробираться. Вон там дворами пройти. И в лесочек, в лесочек. А не заблудимся? Заколебался Эмма, не желающий посрамить временно присвоенное ему гордое звание персонального проводника. Там даже слепой не заблудится, успокоил его Артем. Тропа широкая, прямая, прекрасно утоптанная. По ней все лето нудисты ходят. У них в расщелине за следующим мысом целое поселение. Там палатки, навесы, гамаки, приготовление еды на костре, стирка носков под водопадом. Романтика. Что? Петрик ахнул притиснул ладошку к часто забившемуся сердцу. «И такое замечательное место ты даже не собирался нам показывать? Фу, гадкий мальчик!» «Так это...» «Дора Михайловна сказала, надо, чтоб респектабельно и красиво, как в кино». «А это же разве кино? Какая-то порнография. И мужики, и бабы. Все голышом, без прикрас». Алёся, мы должны это увидеть». Петрик отвернулся от виновато оправдывающегося Артема и набросился на меня. А Аутентичный поселок нудистов – это же достопримечательность из разряда мост-визит. Я уверен, наши клубные дамы не откажутся взглянуть на такое хотя бы одним глазком. Пусть даже с борта яхты в бинокль. Божечки, да это же будет золотой гвоздь нашей развлекательной программы. Дарлинг разволновался, начал расстегивать верхние пуговки рубашки и предобморочно обмахиваться ладошкой. «Ты только не волнуйся так, пожалуйста». Я вытянула из сумки бутылку с водой, И дала раскрасневшемуся Петрику попить. «Конечно же мы сходим посмотреть на нудистов». «Когда сходим?» Недоверчиво покосился Дарлинг. «Да вот прямо сейчас». Я твердым взглядом повелела открывшему было рот Артему помалкивать и подцепила Петрика под локоть. Эмма аналогичным образом взяла под ручку вернувшуюся Киру. Она переоделась, переобулась и теперь красовалась в шортах и трекинговых ботинках. Грубая обувь на толстой тракторной подошве подчеркивала красоту загорелых стройных ног даже лучше, чем хваленные лабутены. «Ты с нами или тут подождешь?» – оглянулась я на водителя. «С вами, конечно, а то пропустите нужный поворот. В лесу уже нет указателя к поселку нудистов», – съязвил тот. «Только машину запру и догоню вас». И мы пошли. Памятуя поцарапанной в прошлый раз коленке, я сразу же должным образом настроилась на суровый и дальний поход. Открою по случаю свой маленький секрет, неоднократно проверенное ноу-хау. Когда я иду в поход, то представляю, что выступила из Питера и направляюсь строго на север, прямиком за полярный круг. И я неизнеженная изнеженная длинноногая красавица в ультракоротких шортиках и маечке с Хэллоу-Китти, а неубиваемый дядька в ватном прикиде и кирзачах, с легкостью преобразующей дикую природу в зону отдыха одним взмахом инструмента лесоруба. Рядом со мной целеустремленно шагают исключительно харизматичные мужики. Справа сам Петр I, слева князь Александр Невский. Позади непобедимые богатыри земли русской, вперемешку с бронированными тевтонскими рыцарями. На конях повышенной грузоподъемности. Следом, толкая по кудрявому ягелю и вечной мерзлоте тачки с гречей и туалетной бумагой, идут трудолюбивые крестьяне, способные не то что палатку поставить, целый город на болотах построить. Замыкает процессию, к примеру, Тор с боевым молотом. А по ручью хищно и грозно поводя оружейными пушками, плывет след за нами легендарный крейсер «Аврора». И совершенно неважно, куда, по какой местности и с какими целями я иду. Такой настрой обеспечивает победный финиш на трассе любой сложности. Помнится даже на чернопятничной распродаже в Милане ощущение, что в борьбе за шмотки со скидкой меня поддержит огневой мощью бронированный крейсер, Помогло мне самой первой добраться до вешалок с товаром и отбить у конкуренток кучу славных вещиц, включая эти самые ультракороткие шортики и маечку Халаукити. Через несколько минут Артем и догнал и обогнал, возглавив маленький отряд и вновь включив режим гида. Суровый поход превратился в экскурсию. И я отпустила с миром свой воображаемый отряд. И Петра Первого, и Александра Невского, и всех богатырей, и рыцарей, и мужиков, и даже Тора. Хотя как Растора в исполнении Криса Хемсворта я бы оставила себе, но Караваев будет против. Посмотрите налево. Это место называется Три сосны. Сюда местные раньше, пока тут нудисты сновать не начали, любили выбираться на пикники. Посмотрите направо. Э-э-э! Я сказал, посмотрите, а не лезьте. Это борщевик. Очень ядовитое растение. Оставляет на коже волдыри. Надо же, как обманчиво бывает природа. Посетовал Петрик в последний момент, успев отдернуть шаловливые лапки отрезного листа. «Такой красивый могучий куст и волдыри! Ужас, ужас!» Бедные нудисты. «Как они тут ходят, рискуя самым дорогим?» «Петь, ну тут-то они не голыми ходят!» – хохотнула я. «Да?» – кажется, Дарлинг слегка расстроился. «А где, собственно, начинается территория, свободная от условностей и нижнего белья?» «Посмотрите прямо!» «За этим подъемом будет распадок, а дальше уже та самая территория», — объяснил наш всезнающий гид. «Далековато», — закапризничал нежный Петрик. «А ведь бедняжкам приходится носить туда продукты. И воду», — подсказала я, кивнув на мягкую влажную плюху в пыли. Мокрые следы, оставленные неведомым водоносом, пунктиром тянулись по тропинке от самого Шанхая. «Боженьки, они что же таскают воду в ведрах? На коромыслах?» Наш неутомимый исследователь жизни и быта современных нудистов присел и опасливо потрогал пальчиком темную плюху в пыли. Вероятно, убеждения не позволяют им использовать экологически вредные пластиковые баклажки и канистры, предположила я. «Эй, ну вы чего там?» Обернулся к нам Эмма. Они с Кирой, молчаливой и сосредоточенной, как мой воображаемый дядька в ватнике и кирзачах, успели нас опередить. «Вы идите, идите!» помахал им Артем. Еще сотня метров вперед, а там посмотрите налево, увидите ответвление тропинки. Она и приведет вас в тихую бухту. Братец кивнул и ускорился, догоняя целеустремленную Киру. Но я позвала его. Одну минуточку, Эмочка. М? Я подошла поближе и негромко, но внушительно сказала. Учти, если Максов впрямь появится, морду ему не бить. Чего это? Скинулся братец, подтвердив, что у меня имеется какой-никакой дар телепатии. Не вижу, почему бы благородному Дону не вступиться за честь прекрасной дамы, дав по морде под лицо. Что, классиков цитируешь? Молодец. Я встала на цыпочки и потрепала начитанного малыша по вихрам. Но в женской психологии надо начинать разбираться. Дама и сама прекрасно накидает плюх негодяю. Ты посмотри на ее лицо. Там жажда мести вот такими буквами написано: А, -а, -а ну тогда я не буду лишать ее удовольствия и просто постою рядом, как верный секундант. Просветлел лицом братец. «К ужину, чтобы дома был!» — крикнула я вслед ему, уже убегающему. «А то, мало ли, знаем мы эти совместные засады под укромными кустами. В них и до утра залежаться можно». «А мы идем прямо, не останавливаясь и никуда не сворачивая», сказал Артем мне и Петрику. Но сам же вскоре остановился, недоуменно кривясь. «Что такое? Мы заблудились?» — испугался Петрик. «Мы не можем заблудиться. У нас тут целая слоновья тропа», – успокоила я. «Вам не кажется, что тут как-то странно пахнет?» – обернулся к нам проводник. «Ну, дикой природой?» – неуверенно ответила я, потому как и вправду ощутимо пованивала. «Возможно, отходами жизнедеятельности нудистов? Где-то же должны быть у них, пардон, выгребные ямы, помойки?» «Нет, Люся, это уже не жизнедеятельность», – чутко поведя носом, возразил дарлинг. Это дохлятина. Кто-то умер? Встревожилась я. В глубине души чутко ворохнулась паранойя. В голове загомонили голоса. Кто-то большой. Оценила амбре моя логика. Слон? Предположил природный авантюризм. Он у меня такой. Изобретательный, но безрассудный. Мы прошли еще немного вперед, и вонь усилилась. Вот это точно не фрагменты трансвеститов, сказал мой авантюризм. Это они уже целиком. Причем, боюсь, в большом количестве. Стойте здесь. Постражавший Артем жестом удержал нас с Петриком, авантюризмом, логикой и паранойей на месте. А я схожу, посмотрю. Он сошел с тропы и, удачно просквозив между двумя дюжими борщевиками, скрылся в зарослях. Мы с Дарлингом немного постояли на слоновье нудистской тропе, а потом, не сговариваясь, отошли под деревья. Там мы остались, переминаясь ноги на ногу и с тоской глядя на буйную лесную зелень ароматизированную, отнюдь не ромашками. — Что же мы вечно гадость какую-то находим, а, бусинка? — досадливо вопросил Петрик. — То утопленников, то вообще кого-то некондиционного. Почему же только гадость? Вчера мы тебе прекрасные ласты нашли. Справедливости ради напомнила я. Маловато компенсация за гору разложившихся трупов. Типун тебе на язык. Захрустели сочные лопухи и могучая крапива, и заросли, почесываясь, Выступил наш гид разведчик. «Ну что там, гора трупов?» – спешно спросила я, искренне надеясь, что это предположение будет немедленно опровергнуто. «Как бы не так», – Артем кивнул. «Точно, гора трупов». «Божечки, вашу мать!» «Спокойно, трупы рыбьи. Какие-то горе-рыбаки вывалили во вражек кучу мальков». Артем развернул нас, направляя обратно. «Предлагаю сейчас не ходить туда». «Давайте совершим экскурсию к нудистам через пару дней, когда вонять перестанет». «Я вас услышал!» Донеслось с тропы. «Понял. Есть. Будет сделано». Не заметив нас за кустами, мимо бодро потрусил бабай на ходу разговаривающий по телефону. «Он что, тоже нудист?» Ужаснулся Петрик и сморщил нос, показывая, что его чувство прекрасного смертельно оскорблено. Он даже от вони духлой рыбы так не кривился. «О, нет!» Вот это я совершенно точно видеть не хочу. Ты прав, Артёмчик. Уходим отсюда». Мы вернулись в Шанхай, сели в оставленную там машину и поехали смотреть хваленную локацию с прямым доступом к морскому прибою. На берегу задержались ненадолго. Постановили считать это место подходящим для нашего плана «Б» и, сделав несколько фото для Дорониной, вернулись в поселок. Как раз подошло время обеда. Мероприятие, которое лично я не люблю пропускать. Слишком свежо еще в моей памяти, полуголодное время работы малооплачиваемым журналистам, чтобы отказываться от очередного приема пищи только потому, что я еще не нагуляла аппетит. Как говорила моя любимая Базина, он сам приходит во время еды. К сожалению, помимо аппетита, во время еды к нам пришла Доронина с двумя полными тарелками и своими обычными несправедливыми обвинениями. «Вы уже тут бездельники?» «А говорят, кто не работает, тут не ест». А «Это кто тут бездельники?» «Это мы тут бездельники? Какая гнусная клевета!» Возмущенный Петрик воинственно вскинул нож и вилку и огляделся, словно призывая всех свидетеля. Окружающие, всецело занятые содержимым своих тарелок, не проявили интереса к происходящему за нашим столиком, и Петрик тоже вернулся к Ростбифу. Но распиливал он его как-то особенно агрессивно и сердитым ворчанием, в котором сквозь чавканье угадывались отдельные слова. Я разобрала неуважение, возмутительно и уволюсь. Не знаю, что расслышала Дора, но она сменила тему, заявив. «У нас проблема!» И, по примеру Петрика, яростно вонзила вилку в котлету. «У нас нет проблем. Локацию для плана Б мы подобрали. Вот, посмотри фото». Я попыталась показать начальнице красивые снимки, но она левой рукой отодвинула мой смартфон, а правой размолола несчастную котлету в фарш, но потом в сердцах бросила вилку. Я поняла, что дело серьезное. Котлета была очень вкусная и не заслуживала такого варварского обращения. «В чем дело, Дарлинг?» Петрик тоже сообразил, что Даронина слишком раздражена. «Знаете, кого я встретила сегодня утром?» «Хм, дай подумать. Кто мог привести тебя в такое состояние?» Петрик включился в игру. «Один из бывших? Налоговый инспектор? Дементер из Эскобана?» Все шутишь, Дарлинг?» Я тут встретила Светозарную. Это какая-то сектантская тема? Я не понял. Дружище посмотрел на меня. Я хмыкнула. Ну, почти. Светлана Светозарная – мотивационный коуч, инструктор по просветлению. Не знаю, как правильно сказать. Просто ведьма, подсказала Дора. Она называет себя скромной и со вкусом. Мистик-мастер. Федор Михайлович считает, что они конкурируют. Конечно, мы конкурируем. Подтвердила Доронина, снова взяв вилку, чтобы покрошить в пюре картошку фри. «У нас целевая аудитория одна и та же. Скучающие богатенькие дамочки. И если в городе-миллионнике кормовой базы хватает и мне, и райки, то в этом маленьком курортном поселке за свой кусок придется драться в кровь». «Стоп! А Райка кто такая?» Снова не понял Петрик. «Это она и есть, Светлана Светозарная. По паспорту Раиса Краснолоб». Быстро объяснила я и повернулась к Доре. С чего ты взяла, что Светозарная тут тоже по делу? Она, наверное, просто в отпуск на море приехала. Загорать и купаться. С того, что я эту ведьму не просто видела, но и слышала». Доронина энергично перемешала котлетное крошево с картофельным, посмотрела на получившееся месиво и с чувством сказала. «Вот же дрянь!» Я молча придвинула к ней свою тарелку с еще нетронутым вторым. Но оказалось, что Дора ругала не еду. Мерзавка сидела в шезлонге у бассейна, И хвасталась кому-то по телефону, что обработала уже больше восьми тысяч единиц. Осталось еще две, как договаривались. «Федор Михайлович, ты чего?» Я покрутила пальцем у виска. «Не может быть такого количества клиентов у Светозарной. Не организует же она всероссийский марафонский забег в Нирвану». «А если организует?» «Тогда это просто позор. У нее мероприятие на десять тысяч человек, а у нас всего на дюжину». Доронина скривилась, будто сейчас заплачет. «Ну-ну, не надо раньше времени расстраиваться, Дарлинг!» – разжалобился сердобольный Петрик. «Не волнуйся, мы проясним этот вопрос. Да, Люся?» «Да, Петя», – сказала я, подавив тяжкий вздох. «Какие только вопросы мы не проясняем. Одним больше, одним меньше. Подумаешь». Тем не менее, когда Доронина, почистив своей тарелке, пошла за утешительным призом в виде десерта, я попросила Петрика. «Давай не будем увеличивать количество своих задач». Ограничимся теми, которые уже стоят перед нами в полный рост. Конкретизируй, Бусинка. Во-первых, шабашка от Бабая. Во-вторых, поиск пропавшего Макса. В-третьих, вопрос с подозрительным явлением народу Светозарной. Я ничего не забыла? Вроде все пока. Если, конечно, мы отказались от намерения раскрыть еще и тайну гибели Афанасьева. Мы же пришли к выводу, что никакой тайны там нет. Это был несчастный случай. Ну да, ну Да. «Петя, скажи прямо, у тебя есть сомнения?» Дарлинг картинно вздохнул. «Не то чтобы сомнения. Так, смутное ощущение. Какое именно?» «Такое». Петрик пошевелил пальцами в воздухе, словно пробежался по невидимым клавишам. «Как колготки не по размеру». «То есть?» «Ну вот, ты обычно троечку покупаешь, потому что у тебя ноги длинные. Но можешь носить и двоечку, потому что весишь гораздо меньше 70 кило». «Пятьдесят уточнила я. «То есть, по идее, ты и первый размер натянешь. Там ограничение по весу как раз пятьдесят пять килограммов. Но по росту-то всего 160 см И каково тебе будет? Слегка дискомфортно. И что? А то, что мне также слегка дискомфортная версия о несчастном случае с Афанасьевым. Не то чтобы уж прям жмет, но как-то в натяжечку, понимаешь? Хорошо объясняешь», — призадумалась «Я». Если честно, мне тоже версия с несчастным случаем была в натяжечку. Но ведь не бывает преступлений без мотива. А его-то мы и не обнаружили. «А может, это маньяк?» Тут же спросил мой природный авантюризм, всегда готовый к чему угодно. «Какой еще маньяк?» Скептически фыркнул мой же здравый смысл. «Серийный», — вступила в беседу логика. «Он утопил двоих, Афанасьева и его подружку. Чем не заявочка?» А ведь маньяку никакой мотив не нужен, потому-то мы его и не видим. — Слушай, а может, Афанасьева с подружкой утопил маньяк? — спросила я Петрика. — Вполне возможно. Дарлинг обрадовался перспективной версии. — Тогда надо подождать немного, и если также подозрительно утонет кто-то еще... — Кто? — Не знаю. Тот, на ком специализируется маньяк. Богатые парочки, начинающие квалангисты, любители прогулок на арендованных яхтах. Двух погибших слишком мало, чтобы понять, кто именно в группе риска. «Кстати!» – Петрик широко раскрыл глаза и понизил голос. «А ведь следующие арендаторы Стеллы – мы сами!» «В связи с этим, думаю, маньяка не стоит сбрасывать со счетов!» «О чем шепчемся? Что замышляем?» Вернулась Доронина с чаем и сразу тремя кусками торта. «Обсуждаем деликатную тему. Важность правильного подбора колготок!» – не задержался с ответом Петрик. Лето же еще. Какие колготки? Потом о них подумаете. Потом, может быть, поздно, — сказала я веско. Получилось слишком зловеще. Петрик даже побледнел. Но толстокожая Дора дурного пророчества не уловила и потребовала все-таки показать ей сделанные сегодня фотографии. Задерживаться рядом с начальницей мне не хотелось. Мы с Дарлингом уже закончили свою трапезу и планировали часок-другой поваляться в шезлонгах у бассейна. Поэтому я сказала Дорониной, что перешлю ей фотки в WhatsApp, и она сможет рассматривать их сколько захочет. Дора как раз закинулась последним куском торта, и по этой причине не смогла мне возразить, чем мы с Дарлингом и воспользовались, шустро улизнув. Девичья память, она, как известно, короткая. По пути к бассейну я переключилась с работы на отдых и совсем забыла отправить Дорониной обещанные фотографии. Вспомнила об этом, когда уже валялась в шезлонге, пытаясь сделать эффектное селфи на фоне лазурной водной глади. Хорошо получалось только что-то одно. Либо я, либо гладь. А мне хотелось идеальной картинки. Я как раз думала, не подсветить ли мне лицо вспышкой, когда зажатый в руке мобильный разразился трелью. «Одну секундочку, Федор Михайлович, я о тебе не забыла». Лживо заверила я телефонного собеседника, в спешке даже не посмотрев, кто, собственно, звонит. «Похвально, что ты чтишь память великого Достоевского». Но пристойно ли ему по-свойски тыкать? Упрекнул меня работодатель номер два. Бабай. Это не тот Федор Михайлович, невеликий, успокоила я. А Петрик, как обычно чутко прислушивающийся, не приминул ни громко добавить. Но будет ого-го каким великим, если не перестанет есть по с куска торта за раз. Здоровой критики в этом ценном замечании было заметно меньше, чем пошлой зависти. Петрик и сам сладкоежка просто старается ограничивать себя. Так что я пропустила его реплику мимо ушей. Тем более Бабай в трубке как раз разговаривался. «Ты видела? Я прислал тебе в мессенджер материалы к речи на среду. Той, что для встречи с мамашами. Смотри, там основные тезисы. Что наш кандидат обещает своим избирателям и чем он лучше конкурентов. А в отдельном файле информация исключительно тебе для справочки. Помимо короткого спича, нужно подготовить ответы на предполагаемые неудобные вопросы». Справка тебе понадобится как раз для этого. И насколько неудобные ожидаются вопросы? Деловито уточнила я. По шкале от одного до десяти, где единица – легкий скрип новой обуви, а десятка – кровавые мозоли. Петрик уважительно поднял большой палец, показывая, что оценил мое выразительное сравнение. В целом на троечку, но есть один моментик – баллов на восемь. Бабай протяжно вздохнул и заговорил так задушевно, что я сразу поняла – врет, как собака. Ты же понимаешь, бессовестные конкуренты распускают о нашем уважаемом кандидате порочащие слухи, которые совершенно не соответствуют действительности. Однако, поскольку наш Константин Николаевич человек уже не молодой, с разнообразным опытом, немало всего переживший, в его биографии при желании можно отыскать неоднозначные моменты и поступки, которые извращенная фантазия способна представить чуть ли не преступлениями. Короче, что он делал-то, ваш Константин Николаевич? Прямо спросила я, зная чиновничью породу вообще, Бабаев в частности, и не сомневаясь, он может битый час разливаться соловьем, не проясняя суть, а замыливая ее до полнейшей непроглядности. Срок мотал, взятки брал, с на перевес грабил бабушек. Это у меня с Достоевским проассоциировалось, не иначе. Пил кровь христианских младенцев? предложил свой вариант Петрик, невозмутимо втирая в согнутое колено солнцезащитный крем. «Ну что вы, друзья мои?» «Конечно же, ничего такого». Он просто вырубил сад. Я отняла трубку от уха, посмотрела на нее, потом на Петрика и сказала Дарлингу, но так, чтобы баба и тоже слышал. А меня упрекнул за неуважение к классику. «Да Антон Павлович Чехов в гробу перевернулся», услышав про вырубленный сад. «Тебе все шуточки, Суворова?» «А у нас это слабое место, куда вполне может быть нанесен смертельный удар», – рассердился чиновник. «Я жажду подробностей. Подробности в справочке. Если коротко, то у нашего кандидата была неприятная история с одним сумасшедшим садоводом. Тот на роскошном куске земли в Приморской долине по какой-то своей новой технологии чудо-яблочки выращивал, но вынужден был уступить территорию компании-застройщику, которая принадлежит супруге Константина Николаевича». Даже не ему самому, если уж на то пошло. И, кстати, развлекательный комплекс там сейчас строится просто прекрасный. С отелями, спа, теннисными кортами, гольф-полями и бог знает чем еще. Как на лучших мировых курортах. Элитные дома растут. Куда там яблоням? Но горе-садовод никак не успокоится. Все пищит и кляузничает. А бывший коллектив его сотрудников, ныне безработных лодерей, подпевает ему дружным хором и портит нашему кандидату репутацию. По предварительным подсчетам, эта история может лишить нас десяти тысяч голосов. Так что кончай хохмить и изучай материалы. Готовься отбивать нападения. Все необходимое я тебе отправил. До связи». «Бедненькая бусинка», – пожалел меня Петрик. «Будешь сейчас разбираться с прегрешениями этого противного кандидата? Еще чего. У меня же есть субподрядчик». Недолго думая, я оптом переслала все, что свалилось мне в мессенджер от Бабая Кире добавив голосовой файл с инструкцией от себя лично. Заодно я перебросила обещанные фотки Дорониной, после чего напрочь вырубила мобильный, чтобы меня больше никто не побеспокоил, и снова щелкнула воображаемым тумблером, переключаясь с работы на отдых. В свое королевское жилище мы вернулись к полуднику, которым нас обычно вкусно кормит Покровский. Но не в этот раз. Против ожиданий наш друг-ресторатор не колдовал у плиты, ароматизируя дворцовые интерьеры, соблазнительными запахами. Причем в палатах белокаменных не пахло не только вкусняшками, но и человеческим духом. «Что? Никого нет дома?» – удивился Петрик. «А где все?» «Ну, Эмма с Кирой под кустом». «С Эммой все ясно. Где Артур с Караваевым? Куда-то ушли и ничего нам не сказали?» «Как, собственно, и мы им. Напомнила я не столько ради справедливости, сколько для того, чтобы Дарлинг не разгонялся». А то он накрутит себя, а мне его потом успокаивать. И, кстати, не знаю, как у тебя, а у меня мобильный выключен. Так что, возможно, они и хотели нас предупредить. Я не договорила отвлечённая трансформация и обиженной мордашки Дарлинга в довольную. Петрик успел включить смартфон и увидеть пропущенные звонки. Аж три раза хотели. Дружище развернул ко мне дисплей. Тоже три. Я показала ему свой. Боевая ничья. Петрик снова спрятал сумочку-телефон и вытянул взамен шоколадную плитку. «А что у меня есть?» «Ура! Мы не останемся без вкусного полдника!» Обрадовалась я и пошла варить нам капучино. Пока я повелевала и властвовала кофеваркой, Дарлинг приготовил оригинальные бутерброды – черный хлеб, сливочное масло, а сверху половинка шоколадной плитки. Очень вкусно получилось. После полдника дружище пошел к себе, чтобы поработать над эскизами, к нашему новому плану «Б», а я удобно устроилась на большом диване в гостиной с макбуком. Надо было сделать то, что я обещала Дорониной – выяснить или хотя бы попытаться, что привело в поселок ведьму Светлану Светозарную. Деятельностью этой дамы я никогда особо не интересовалась, хотя и знала о ее существовании. В бытность мою журналистом Светозарная размещала в нашей городской газете свою рекламу. Логично было предположить, что теперь когда печатная периодика почти вымерла, ведьма вербует клиентов на просторах интернета. Я посмотрела, нет ли у нее своего сайта. Оказалось, есть. И весьма убогие по дизайну. В шапке на главной огромные колдовские очи с отчетливо мерцающими в зрачках огоньками свечей. На всех остальных страницах остроконечные радужные звезды на черном фоне. Поверх ночного неба в алмазах были наляпаны скверно написанные статейки, на тему практической магии, бытового ясновидения и прочей мистической ерунды. На всякий случай я посмотрела раздел «Новости», проверяя, не анонсирует ли мистик-мастерица какое-нибудь мероприятие в нашем курортном местечке. Я окончательно успокоилась. Ближайшим шабашем, на который Светозарная завлекала народ, был семинар по резонированию и восходящим потокам. Хоть убейте, не знаю, что это такое, но оно планировалось только в октябре. Массовыми ивентами госпожа Светозарная вообще не увлекалась. Проводила различные обряды и ритуалы в ходе личного приема и онлайн. Все как обычно у такого рода специалистов. Гадание на чем попало, снятие порчи, с глаза, венца безбрачия, привороты, отвороты. От ассортимента магических продуктов какой-нибудь замшелой деревенской бабки. Перечень услуг Светозарной отличался только наличием раздела для бизнеса. Опытный мистик-мастер с многолетним стажем работы окажет всестороннюю помощь в делах, обещала госпожа Светозарная и предлагала желающим обряды на возвращение давних долгов, заговоры на благополучие различных сделок, общий защитный блок для преуспевающего бизнеса, заклинания на получение дополнительных денег под низкие проценты, изготовление талисманов от коммерческих неудач, включая банкротство, установку и включение программы на богатство, манипуляции сознанием партнеров и или конкурентов снятие финансовой порчи и магическое улучшение деловой репутации персон и целых предприятий. Поскольку мы с Дорониной ничем таким не занимались, скромно ограничиваясь розничной продажей милым скучающим дамам легко усвояемых порций радости и счастья, я не увидела, каким образом Светлана Светозарная может конкурировать с нашим клубом Дорис. Она-то специализировалась именно на магии, представляя ее как некую скорую помощь бизнесу, в ситуациях, где спасовали традиционные специалисты. Магия – это не набор эффектных трюков, а мистик-мастер – не сказочный колдун. Снисходительно объясняла Светозарная на страничке «О нас». Жесткая конкуренция, непредвиденные убытки, форс-мажорные ситуации – эти и другие трудности, препятствующие достижению цели, далеко не всегда можно убрать обычными методами. Тогда и идет вход магия. Особые заговоры и ритуалы для успешного ведения бизнеса. Бояться этого не нужно. Глупые стереотипы надо забыть. Опытный специалист с многолетним стажем магической работы – не крючконосая баба-яга со злобным черным котом, бросающая лягушачьи лапки и сушеных пауков в бурлящий котел. На фото действительно была никакая не баба-яга, а дородная дама 40+, в костюме от Шанель и очках от Гуччи. С виду абсолютно наш человек, типичная участница клуба «Дорис». «Что, у нас новенькая?» Так и подумал Петрик, заглянув в монитор через моё плечо. «Нет, это и есть та самая светозарная». «Кто? Вот эта толстая домомучительница?» Дружище недовольно скривился. «Фу, как банально!» «А опытный специалист с многолетним стажем магической работы?» А «Это тебе не крючконосая баба-яга, бросающая в бурлящий котел лягушачьи лапки и сушёных пауков?» С удовольствием процитировала я. «Ни пауков, ни лягушек?» Петрик совсем разочаровался. «А что же она использует для своих ритуалов и зелий? лапшу да шарак? Я щелкнула мышкой и прочитала с листа. «Чтобы провести ритуал для заключения важного договора, приготовьте лист бумаги, заряженный энергией конкурента или партнера, обычную сковороду, спички и чистую воду. И все. Ага. А для ритуала, способствующего привлечению новых клиентов, понадобится пять медных монет, Мешочек из плотной темной ткани, любая крупа, крахмал и соль. Для ритуала на увеличение капитала – деревянная стружка, стакан золы или пепла, крупа и восковая свечка. Для умножения числа клиентов – одна монета и две капли масла эвкалипта. Это какая-то специальная магия для малоимущих? Что-то дешевые рецепты. Крупному бизнесу такое вряд ли понравится. Олигархи эконом-варианты не ценят. Им надо так. Полкило бриллиантов, стакан золотого песка. Я думаю, усложнить рецептуру не составит труда, предположила я. Смотри, вот ритуал для пресечения слухов и улучшения испорченной репутации. Для него нужна просто рыба. Любая, но много. Особо гнуто пальцевому клиенту можно сказать, что идеально будет осетрина первой свежести. Тогда уж точно получится недешевый обряд. А что с ней делают, с рыбой? Заинтересовался Петрик. Я заглянула в текст и скривилась. Фу! В нее иголкой тычут. Вживую. А потом выбрасывают, приговаривая. Как эта рыба молчит, так и слухи про имеряк стихают, умирают и сливают, в землю уходят, назад не воротятся. В живую рыбу иголкой? А ты говоришь, не баба яга. И имя этот мерзкий живодер. Дружище передернулся. А у меня вдруг в голове звонко щелкнуло. Рыба, слухи, Имерек, десять тысяч голосов. Я спихнула с коленок к и вскочила. Куда? Я быстро. Надо кое-что проверить. Дружище, конечно, от меня не отстал. Заторопился следом, и вдвоем мы чуть не снесли с крыльца как раз поднимавшегося на него Караваева. Куда? Охнул тот, цепляясь за фигурный столбик навеса. Мы быстро. Надо кое-что проверить. Набегу ответил Петрик. Я молча мчалась, едва успевая фиксировать происходящее. Вот кто-то отпрыгнул с моего пути. Ветер с запахом ванили донёс традиционный вопрос. «Куда?» «Они быстро. Им надо кое-что проверить», ответил за нас Петриком Караваев с крылечка. С таким сарказмом. «Ладно, я ему это припомню». Знакомым путем я добежала до гаражного Шанхая и встала напротив ряда многоэтажных гаражей, соображая, куда двигаться дальше. Зашелестел запыхавшийся Петрик и сложился пополам, упираясь ладошками в коленке. «Что нам тут нужно?» «Правда истина». Ответы на вопросы, разгадка тайны. Я сориентировалась и направилась к железной лестнице. Под нашими ногами она знакомо затряслась, выбивая известковую пыль из стены, и Петрик понял. «Мы к Бабаю?» «К Бабаю», — подтвердила я. Получилось громко. Помещение, в котором мы оказались, было просторным во весь этаж и почти пустым. Стены и пол голые, бетонные, окна без занавесок, из мебели только несколько столов с оргтехникой. Эху ничто не мешало разгуляться. А Бабаева тут нет. Из-за высокой стопки бумаг, как из окопа, выглянул лысый очкарик. По-прежнему линяет с работы ровно в 18.00. Я вспомнила, что у нашего бывшего коллеги всегда была такая привычка. «Он начальник, может себе позволить». Очкарик вздохнул, сдув на пол пару верхних бумаг. Петрик, добрая душа, подобрал их и вернул на место. «А вы кто, варяги?» Одинокий офисный труженик снял очки и потер переносицу. «Варяги – это вроде викингов?» – спросил меня Дарлинг и приосанился. «Нет, это такие внештатные сотрудники», – объяснила я. «Вольно нанимаемые, незначившиеся в табелях на зарплату». «Да, да, за вас Вадим Андреевич уже сам расписался», – подтвердил мою версию очкарик и потряс в воздухе разграфленным листом. «А можно сумму посмотреть?» – тут же сделал стойку Петрик. «Нет, извините, с этим к Вадиму Андреевичу». Очкарик спрятал интересную бумагу за спину. «Все ясно, бабай нам не доплачивает», – сделал вывод дружище. «Я только пожала плечами, даже не сомневаясь, что ушлый чиновник...» отщепнет себе кусок от наших гонораров. Я вообще за другой информацией пришла. А Светозарная тут сидит? Или она тоже, как варяк не в офисе работает? У нее где-то свой офис. Это вам опять же к Бабаеву. Он все курирует. Очкарик снова спрятался за бумагами, показывая, что не желает продолжать разговор. Что ж, следствию все ясно. Шепнула я Петрику и пошла на выход. Вновь потревожив трясущуюся лестницу, Мы спустились, и я нагло сунулась за металлические гаражные ворота, которые не были заперты, а просто придавлены кирпичом. В гараже было прохладно, пахло сырым цементом и... рыбой. Я пробежалась глазами по штабелям кафельной плитки и рядом мешков с цементом и шпаклёвкой, в свободном углу высмотрев пару больших цинковых ведер, накрытых одной доской. «Помоги-ка», — попросила Петрика. Вдвоем мы подняли и аккуратно положили на пол, длинную широкую доску. «Опля!» — заглянув в ведро, воскликнул Дарлинг. «И как это понимать Шш, Объясню позже, всем сразу. Бери ведро». «Я?» — стильный Петрик в упор не видел себя с таким аксессуаром. «И я?» — цапнув дребезжащую душку, я охнула и понесла тяжелое ведро к выходу. «Мы что, воруем рыбу в ведрах?» — уточнил Петрик, когда я снова приперла гаражную дверь кирпичом. «Ты что?» Свободной рукой я покрутила у виска. «Это классическая спасательная операция». Держась в тени под балконами, чтобы не бросаться в глаза, мы прошли весь Шанхай и за 20 минут с тремя остановками добрались до гостиничной столовки. Как раз подошло время ужина. Караваев, Покровский, Доронина, Артем и Эмма уже сидели за нашим обычным столом в Эркере. При виде меня, перекошенное ведром, и симметричного Петрика, Караваев открыл рот, Выронив из него, как басенная ворона из клюва, какой-то сладкий кусочек. Но тут же собрался, встрепенулся и безупречно светски молвил. Люся, как мило, баба с ведром. Это же хороший знак. Почему только баба? Обиженно пропыхтел Петрик, поставив ведро. Ты тоже очень хороший, сказал ему Покровский и привстал, чтобы увидеть содержимое принесенных нами емкостей. О, вы к столу со своим? Ни в коем случае! Я задвинула ведра глубже в тень раскидистого фикуса. Это не для еды. Но это же рыба. Зоркий Эмма по-прежнему упорствовал в убеждении, будто несъедобной рыбы не бывает. Кстати, где-то он прав. В дореволюционном словаре Ушакова про Хека было написано «Сорная рыба в пищу непригодна». И что? Прошло всего-то сто лет, а дискриминации Хека уже и не пахнет. Мы его прекрасно едим. Люся. Караваев посмотрел на меня, потом на ведро и опять на меня. «Потерпите, сейчас мы возьмем себе еды, вернемся и я вам все объясню», – пообещала я. «Нам», – поправил Петрик по пути к мармитницам. «Я тоже пока мало что понимаю». Я молча похлопала его по плечу и сосредоточилась на выборе еды. Когда мы вернулись к столу, публика уже была готова внимать. Покровский подозвал официанта и тут всем налил вина. Благодарно кивнув, я взяла бокал, с удовольствием полюбовалась им на просвет и сказала «Так выпьем же за то, чтобы больше никто и никогда не сомневался в том, что мы с Дарлингом знаем, что делаем». «Да», — с вызовом поддержал меня Петрик и послушно хлебнул вина, после чего склонился к моему уху и спросил «А что мы сделали, я не знаю?» «Мы с выполнили все задачи, поставленные перед нами руководством» ответила я и отсалютовала бокалом Дорониной. — Вот прям все? — усомнилась она. — Ну, разве что владычицей морской тебя еще не сделали. С полуоборота завелся гневливый Дарлинг. — Тихо, тихо! — Я успокаивающе похлопала его по запястью. — Сейчас она сама все поймет и страшно устыдится. — И я? — удивилась Дора. — Ты, ты! Кто велел нам найти рыбок, пропавших вместе с аквариумом? Я кивнула на фикус, хранитель ведер. Мы их нашли. Более того, спасли от неестественной мучительной смерти. «То есть они все-таки съедобные?» – обрадовался Эмма. «Это была бы естественная смерть», – ответила я. «А нельзя ли изложить всю историю по порядку?» – спросил Караваев. «Так, чтобы смерть была в самом конце, как положено в правильной сказке». «Запросто». Я поставила бокал и подперла щеку ладошкой, как сказочная бабушка в окошке деревянной избушки. «Жили-были...» «Рыбки», — подсказал Петрик. «Они тоже», — согласилась я. «Но вообще-то я хотела сказать, жили-были дед да баба. Дед, Вадим Бабаев его зовут, руководил предвыборным штабом одного кандидата в депутаты, а баба, некая Светлана Светозарная, подрядилась очистить репутацию того кандидата магическим способом». «Как?» — заинтересовался Покровский. «Да, в общем, просто» только это хлопотно и дурно пахнет». «Очень дурно», — подтвердил Петрик и зажал нос, брезгливо скривившись. «Нужна живая рыба», — объяснила я. «Очень много живой рыбы, если порочащие слухи распространились широко. Мистик-мастер? «Это как Баба Ягану без пауков и лягушек», — вставил Петрик. «Берет несчастную рыбку, тычет в нее иголкой, читает специальный заговор, и так примерно десять тысяч раз». «Где ж только рыбу взять?» ужаснулся Эмма. «Вот именно. Особенно, когда наш друг Артур всю барабулю у местных рыбаков скупил на корню». Все посмотрели на Покровского. Тот молча развел руками. «Пришлось деду с бабой украсть аквариум с рыбками из гостиницы», закончила я. «Ты, Артур, кстати, сообщи своему приятелю Левушке, владельцу отеля, что пару ведер его декоративной мойвы мы успели спасти, и возвращаем ему при условии, что он будет лучше заботиться о питомцах». Примет меры, чтобы теперь они были в безопасности. — Рыбок жалко, — всхлипнул Петрик. — А ты, Федор Михайлович, — я перевела строгий взгляд на Доронину, — оцени наш трудовой подвиг. И рыбок мы тебе нашли, и про Светозарную все узнали. А ты, бездельники, бездельники. — Ладно, вы молодцы, — расщедрилась Дора на похвалу. — Посмотрим, как пройдет предстоящее заседание клуба. — Если хорошо, может, я вам даже премию дам небольшую. Ну раз с делами покончено, давайте отдыхать, предложил Покровский и снова подозвал официанта. Но отдохнуть не получилось. Петрик не зря говорил про нашу воображаемую больную книжечку, что та, как природа, пустоты не терпит. Стоит только решить и вычеркнуть из списка одну задачку, сразу же появляется следующая. Трель моего мобильника заглушила звон бокалов. Звонила Кира. Кирюш, мне сейчас неудобно. Давай утром созва «Что?» Петрик, чутко уловив, как изменился мой голос, отвернулся от Покровского и пытливо уставился на меня. «Секунду». Я встала из-за стола в спешке, громко проскрежетав по полу стулом, и пошла на веранду. Там было потише. Петрик, не отставший ни на шаг, закрыл за нами дверь, но я еще успела услышать страдальческий голос Артура. «Куда опять?» — и злой, и веселый ответ Караваева. Они быстро! Им надо что-то проверить». «Что, Кира?» Досадливо спросила я в трубку. «Ты мне прислала фото метёлки. Откуда она у тебя?» «Не понимаю», — честно ответила я и посмотрела на Петрика. Тот молча помотал головой, давая понять, что и у него понимание 0,0. «Какая еще метёлка?» «Да та самая Люся, Максова». Кира сердилась и объясняла непонятно. «Это точно она. Я ее сразу узнала». Я отошла подальше, туда, где не было столиков, Оперила подпирали тянущиеся с клумбы штук розы. В просветах между высокими кипарисами переливалось лиловым и розовым закатное небо. Ровно блестело гладкое серебряное море. Нервозный голос в трубке неприятно диссонировал с этой безмятежной красотой. «Давай по порядку, как в правильной сказке», — попросила я. «Что там я тебе прислала?» Оказалось, что вместе с материалами для речи кандидатов-депутаты... Кира получила от меня фото женщины, в которой уверенно опознала ту самую подругу Макса, которая он ушел от нее. Девицу, похожую по мнению Киры, на метелку для смахивания пыли. Общими усилиями мы кое-как разобрались. В фотометелке припуталась к пакету рабочих материалов случайно. Я, не глядя, подгребла его в общую кучу, перебрасывая Кире то, что накидал мне в мессенджер «Бабай». Таким образом, это его надо спрашивать, откуда взялась фотография метелки, И зачем он прислал ее?» «Скорее всего, тоже случайно», – предположил Петрик. «Но мы, конечно же, не можем оставить это без внимания». «А придется», – решила я, поглядев на часы в смартфоне. «В начале десятого звонить работодателю откровенно неприлично. Бабай свято чтит свое свободное время. Или не ответит на звонок, или вызверится и включит нам санкции. А ты же помнишь, как он любил штрафовать сотрудников, когда мы работали в газете?» «Век не забуду». Петрик поёжился. Я объяснила ситуацию очень недовольной Кире и пообещала с утра все выяснить. На то мы расстались. Мы вернулись к своей компании, вместе переместились в наш королевский люкс, очень приятно посидели с вином и лёгкими закусками на открытой террасе и уже в двенадцатом часу разбрелись по опочивальням. А ровно в полночь как раз гулко бомкнули деревянные часы-парусник в нашей морской гостиной. Карета превратилась в тыкву, А безмятежный релакс в то, чем я живу обычно. Торжественное гудение часов дополнил настойчивый скрежет ногтей филенку. Так мог царапать дверь голодный котик, но никаких животных у нас в номере не имелось. К тому же, даже самый голодный котик не стал бы выстукивать когтями имперский марш из звездных войн. Так что определить личность визитера я не затруднилась, и, подобравшись к двери, укоризненно зашептала в щель у косяка: Петя, что у тебя случилось? «Да ничего особенного, разумеется». Драматическим приглушенным голосом ответствовал Дарлинг в ту же щель. «Что вообще у меня может случиться? Все как обычно. Пренебрежение, унижение, неуважение». Надежда на то, что вопрос решится быстро, к примеру, Петрик с скороговоркой попросит у меня жидкость для снятия лака, потому что у него закончилась, развеялась без следа. Чувствовалось, что дружище настроен жаловаться и бухтеть, а это обычно надолго. Вздохнув, я приоткрыла дверь и выскользнула в коридор. Петрик стоял там в выразительной позе. Руки не просто сложены, а прямо-таки заплетены на груди. Нос задран, подбородок выпечен. Светлые кудри и белая хлопковая пижамка с котиком на груди в лунном свете из ближайшего окна голубовато светились. И в благородном интерьере королевского люкса Дарлинг здорово походил на фамильное привидение, не скрывающее вековой обиды. «Кто, подлец и негодяй?» «Кого мне прикончить разящим мечом?» Закатывая невесомую рукава пеньюара, деловито спросила я. Хотелось сразу же понять суть дела и максимально быстро его решить. Разящий меч я могла бы взять на террасе. Там на мангале лежали превосходные стальные шампуры. «Ты в курсе, что завтра?» «Нет, уже сегодня. Похороны Афанасьева». Петрик ответил вопросом на вопрос. «Нет. Я немного расстроилась. Главным образом, потому что уж кого-кого» а Афанасьево разить мечом не имело смысла. Он и так уже того. Вот и я узнал об этом совершенно случайно. Подслушал его разговор с женой. Поскольку в нашей дружной компании жена имелась только у Покровского, я поняла, что Дарлинг говорит о рестораторе. Стало понятнее, почему он разобижен. Приревновал своего милого друга к его законной супруге. Тут надо сказать, что учит Покровских интересные отношения. Родив в законном браке дочь, Они со временем поняли, что не созданы друг для друга, потому что обоим нравятся другие мужчины. Разводиться супруги не стали, но по взаимной договоренности организовали свою личную жизнь так, чтобы всем было хорошо. Завели себе любовников, не афишируя, впрочем, этого на публике. Сердечным другом мадам Покровской, кстати, успел побывать тот самый Афанасьев. Я построила логическую связь. Покровская звонила мужу сказать, что она пойдет на похороны. «Они оба пойдут». Петрик расплел руки, чтобы экспрессивно всплеснуть ими. «А я нет. Я, видите ли, буду лишним. Нет, ты подумай. Соберется полгорода, а мне почему-то нельзя». «Так, спокойно. Это с Покровским тебе нельзя. Втроем вы будете выглядеть странно и дадите лишнюю пищу для пересудов. Но кто может запретить нам проводить последний путь известного в городе человека, уважаемого бизнесмена?» «Нам?» Петрик сразу перестал киснуть. Я пошарила по карманам. Хорошая все таки привычка – не расставаться со смартфоном. Для пиарщика это более важный инструмент, чем разящий меч. Федор Михайлович, пардон за поздний звонок. «Люся, ты нормальная? Уже за полночь!» «Вот именно!» – подтвердила я несколько не невпопад, оставив без ответа явно риторические вопросы моей нормальности. «Времени мало, а мы только сейчас сообразили, что не подготовили тебя к мероприятию на яхте. В чем ты будешь?» Для пикника планировалось шелковое платье цвета коралла. Оно бы гармонировало с закатом. Но яхта это же совсем другой антураж. Почему это? Дай мне. Петрик, на лету, уловив идею, отнял у меня смартфон. А потому, Дарлинг, что в красном шелковом платье на белой яхте ты будешь выглядеть как алый парус это в лучшем случае, в худшем как огненный факел на нефтяной платформе посреди морского шельфа. Да? А что же делать? «Срочно нужно найти тебе новый наряд», – сунувшись к трубке, подсказала я. «Что-то легкое, стильное, лучше всего в прохладных голубых или зеленых тонах. Ну там мята, аквамарин», – умиротворяюще зажорчал Петрик. «И массивное серебряное колье с бирюзой. У Люси как раз есть подходящее, ей Караваев из Турции привез. Она его не носит, держит дома в шкатулке. Короче, дай нам на завтра машину с водителем, мы сгоняем в город и все решим». Снова влезла я, торопясь закруглиться. А то Петрик, дай ему волю, увлечется и будет битый час фантазировать на тему идеального наряда и подходящих к нему аксессуаров. Ладно. Доронина, похоже, тоже хотела поскорее закончить разговор и вернуться к прерванному просмотру сновидений. Только Артему сами позвоните. Все? Все, все. Спокойной ночи. Я написала нашему водителю СМС, спрятала смартфон в карман и посмотрела на Петрика. Успокоился, но друг не выглядел успокоенным. Ты знаешь, а ведь у меня с собой нет ничего траурного. Хмурясь признался Дарлинг. Придется заехать домой и переодеться. Не идти же на похороны в светлых курортных нарядах. Да-да, ты пока подумай об этом, а я посплю. Я ободряюще похлопала друга по плечу и ввинтилась в свою опочевальню. Про Киру с ее звонком я к этому моменту совсем забыла, поэтому Бабая утром не позвонила.